Глава 1. Медовый месяц Светланы и Игоря выпал на самое жаркое время – июль. Скудная зарплата инженеров в конструкторском бюро мешала осуществлению грандиозных планов. Однако молодые не отчаивались. У них было то, чего нет порой у людей – светлая и искренняя любовь. А еще имелась отдельная однокомнатная квартира – Подарок бабушке, перешедшей жить к родителям. Света и Игорь нашли свой способ времяпрепровождения. Хотя река их родного города не могла сравниться с Волгой или Днепром, на ее песчаных берегах имелись очень неплохие пляжи. Один из них они открыли, когда еще не были женаты. Полчаса мучительной езды в автобусе, приятная прогулка по лесочку вдоль реки, и ты на месте. Между двумя огромными валунами, неизвестно как появившимися именно здесь, промытый речной песок отливал золотом, в прохладной воде можно было разглядеть каждую травинку, каждый камешек. Над одним из валунов распростерла ветви старая, по-видимому, столетняя сосна, упорно тянувшаяся к воде и дававшая хорошую тень истомленным жарой людям облюбовавшие это место молодожены, всегда удивлялись, почему здесь никого нет. Неужели никто до сих пор не обратил на этот благословенный уголок никакого внимания? И, удивляясь, радовались. Им вовсе не хотелось делить это место с кем-нибудь еще. Вот и в тот день молодые люди, понежившись от души в постели, позавтракав и взяв с собой перекусить, отправились на пляж. Выдержав автобусную толкучку, они с наслаждением вдыхали пряный лесной воздух. «Как хорошо, Господи!» — воскликнула Светлана, подняв руки к небу. «Скоро здесь будет не так хорошо». Игорю не хотелось разочаровывать жену, но выхода не было. Она сама бы все увидела, если не сегодня, то завтра. «Смотри!» Скоро Теремок и его посетители составят нам конкуренцию. Теремок был недавно построенный забегаловкой в стиле лучших сказок. Наблюдая за быстрым возведением еще одного загородного кабака, Игорь и Света предположили, что он принесет хозяевам одни убытки. Ну кто потащится сюда в жару даже на машине, если имеются заведения гораздо круче? Но, видимо, ошибались. Сегодня возле теремка выстроился ряд иномарок. Их владельцы наслаждались отдыхом не хуже молодоженов. «Им ничего не стоит набрести на наш пляж», — ахнула Света, и с надеждой посмотрела на мужа, может, разубедит. Но Игорь считал точно так же. «Да, гуляющим ничего не стоит пройти лишний километр», — заметил он. Или будут подъезжать туда прямо на машинах?» Света закрыла лицо руками. «С этого дня я буду считать последним каждое пребывание здесь». В ее голосе послышались слезы. Молодой человек обнял жену и крепко прижал к себе. «Ты никак умирать собралась, старушка», — шутливо произнес он и добавил. «Возможно, ты права». И наше благословенное место мы потеряем. Конечно, это минус, но... Парень вдруг схватил Светлану на руки и закружил. Мы молоды, любим друг друга. У нас здоровые, крепкие и быстрые ноги. И мы хотим найти еще один уединенный пляжик. Большой плюс, ты согласна? Кто сказал, что в округе такой в единственном числе? Возможно, через 50 пятьсот... 500... «Тысячу метров нас ждет что-то более шикарное. А кто помешает нам пройти это расстояние?» Он бережно опустил жену на землю. Она кивнула головой и вытерла набежавшие слезы. «Впрочем...» — Игорь поднял вверх указательный палец. «Пока я не вижу желающих посягнуть и на этот пляж. Так что новоселье откладывается на неопределенное время». Света повернула к нему разгоряченное лицо и они нежно поцеловались, а потом, крепко взявшись за руки, почти бегом направились к сосне. Когда до нее оставалось метров тридцать, Игорь, внимательно посмотрев на большой куст, росший по левой стороне тропинки, заметил. «Кажется, наши первоначальные предположения оправдались. Посетители теремка будут приезжать туда покушать, а освежиться и поспать пойдут на наше место». «Гляди!» Он вытянул указательный палец, и Света проследила направление взглядом. Под кустом лежал человек. Раскидистые ветви почти полностью скрывали его от посторонних глаз. Женщина увидела ноги в белых брюках, обутые в новые начищенные ботинки. Она выдернула руку из горячей руки мужа и побежала к кустарнику, намереваясь раздвинуть ветви, но остановилась на полдороги, ее охватил какой-то безотчетный страх. Куда ты? окликнул Игорь жену. Хочешь оказать ему первую медицинскую помощь? К сожалению, мы не взяли с собой ведро, чтобы окатить водичкой. Света впервые за их короткую совместную жизнь зло посмотрела на супруга. А если ему плохо? Посмотри, как хорошо он одет. Где бутылки, если он устроил здесь пьянку? Не мог же такой пьяный идти такое большое расстояние от теремка? Но Игорь не поддержал жену. Вот мисс Марпл, — засмеялся он. По торчащим из кустов ногам всю историю рассказала. Теперь не тушуйся, доведи расследование до конца. Иди к кусту, раздвинь ветви. Уверен, там ты обязательно увидишь еще кое-что. Света вернулась к мужу и схватила его за локоть. Прошу тебя, пойдем вместе. Парень пожал плечами, всем своим видом показывая бесполезность затеи. Но послушно пошел к кусту и, раздвинув ветви, посмотрел на лежащего. Света ахнула. Игорь почувствовал, как по его лицу заструился холодный пот. Бутылок молодожены не обнаружили, зато в спине мужчины торчала рукоятка ножа.